нечасто встретишь в истории за краткий период тринадцати лет такую кипучую и плодотворную деятельность в столь разнообразных отраслях государственной и общественной жизни. Но в светлой полосе царствования с 1560 года наступает конец. Небосклон быстро заволакивается тучами, гроза подходит, растет. Воздух насыщается электричеством и достаточно неосторожного прикосновения, чтобы зажечь небесный пожар. Курбский бежит в Литву, и гроза разражается с небывалой силой. Возникает опричнина. Почти без перерыва следуют одна за другой опалы на бояр, пытки, кровавые казни. Работа, начатая в предыдущий период, продолжается и теперь. Война со Швецией и Польшей ведется по-прежнему, но она уже лишена устойчивости. Нет прежних сил, бодрости духа и, главное, веры в самих себя. Борьба с изменой подсекает эту веру в корне, вынуждая к бесславному соглашению со шведами, к тяжелому, унизительному миру с поляками». Этот последний период царствования совсем не похож на первый. Ничего творческого, ничего продуктивного. Первое. Десятки бояр казнены. Десятки их насильно пострижены в монастыри и подверглись ссылке и заточению. Второе. Насильственной смертью погиб двоюродный брат царя Владимир Андреевич Старицкий со своей матерью, женой и дочерью. 1569 год. Третье. Задушен митрополит Филипп за смелое слово правды. Тот же 69 год. Четвертое. Подвергся беспощадному разгрому древней Новгород, вся его округа опустошена. Тут не остановились и перед тысячами жертв. Точно это была чужая вражеская земля, а не своя отчина и дедина, не свое родное добро. Пятое. Вместо благородного облика первой жены Анастасии Романны идет постоянная смена новых жен. Шестое. Кощунство опричников и самого царя. Седьмое. Глумление над русской землей в цари ей дают крещеного татарина Касимовского царя Симеона Бекбулатовича. 1575 год. Восьмое. Набег на Москву Довлетгирея. 1571. Напомнивший худшие времена Батыя и Тахтамыша. И, наконец, в довершение. Девятое. Убийство собственными руками родного сына. 1581 год. В этой мрачной веренице событий немного найдется светлых штрихов. Устройство на южной окраине засечных линий от крымских набегов, но их начали строить под давлением явной необходимости. Завоевание Сибири, но оно обязано частной инициативе и совершено ослушникам царской воли, действовавшим на собственный страх. Появление первой книги «Апостол», Составление истории Казанского царства, получившей широкое распространение среди грамотного люда но то и другое в сущности было завершением работ, начатых еще в светлую пору царствования. Идея Третьего Рима Долгие годы существования Древней Римской империи, покрывшей своей властью чуть не весь тогдашний мир, Грандиозная работа многих поколений, поработивших народы силой не только оружия, но и духовного превосходства, воспитали людей императорской эпохи в убеждении, что вне пределов Рима не может быть настоящей жизни, что империя на этом свете может существовать только одна, а мировым центром ее должен быть исключительно город Рим, вечный город. Он вечен не потому, что начало его скрывается в тумане седой старины, а потому, что он несет и хранит в себе идею вечности. Существовали Последовательно три всемирные монархии – Вавилонская, Персидская и Македонская. Все они пали, ни одна не удержалась. На смену им пришла теперь монархия римская. Она будет последней, потому что другой, более совершенной, нет и не может быть. Вот почему город Рим вечен. Конца ему никогда не настанет. Эта горделивая идея единой, вечной, неумирающей империи сложилась еще в языческую пору и получила новую точку опоры в христианстве.